5 апреля 2020 года. Дорогие мои Натан и Вайлет, собираюсь отвезти вас в Исландию, когда будете постарше и опять начнется нормальная жизнь. Здесь трава, звездное небо и больше ничего. Есть еще река, по которой можно доплыть до самого океана, просто сплавляясь по течению. Вы это письмо не очень скоро получите. Тут в горах нет почтовых отделений». Трава есть и реки, а магазинов, почтовых отделений и тому подобного нет. Но я отправлю его в ближайшее время, как только вернусь в цивилизацию. Когда вернусь, Натан, побьешь меня в любой компьютерной игре на твой выбор. А с тобой, валит, мы обязательно пойдем по магазинам за новыми платьями. Просто хотел сказать, что очень по вам скучаю и думаю о вас все время». Так и знаете, дома сейчас трудновато, понятное дело, но все будет нормально. Я еще помню, что такое нормально. И вас помню. Люблю вас, дядя Робби.